День 1. Хьюстон. 13 июня 1979 года. Первое. Стизер. Хьюстон. На расстоянии 10 тысяч миль от Верунги, в Хьюстоне, в прохладном, без единого окошка центре связи и обработки данных компании Служба технологий использования земных ресурсов, Стизер, Доктор Карен Росс, инспектор проекта Конго, осуществляемого стизер, сгорбившись над кружкой кофе, сидела перед терминалом компьютера и рассматривала последние снимки поверхности Африки, сделанные спутником Ланд-Сад. Раскрашивая их в контрастные цвета, голубой, пурпурный, зеленый, она то и дело отрывалась от изображения и нетерпеливо посматривала на часы. Росс ждала очередной передачи непосредственно из Африки. Было 22.15 по техасскому времени, но в этой комнате ничто не говорило ни о времени, ни даже о ее географическом положении, и днем и ночью центр связи и обработки данных Сизар выглядел совершенно одинаково. Под светом особых колоновых флуоресцентных ламп, склонившись над длинными рядами едва слышно пощелкивавших терминалов, трудились программисты, все как один в свитерах. Они обеспечивали прием и передачу данных в реальном масштабе времени многочисленным геологическим партиям и экспедициям, которые «Стизер» рассылала по всему свету. Считалось, что компьютерам лучше работать круглосуточно — Кроме того, машины требовали постоянной температуры, не выше и не ниже 16 градусов, особых электрических линий и специального освещения, спектр которого не мешал бы работе микросхем. Здесь все было сделано в первую очередь для удобства машин, а потребности человека учитывались лишь потом. Создавая центр связи, руководители Стизер преследовали и еще одну цель. Они хотели, чтобы программисты жили жизнью тех экспедиций, связь с которыми поддерживали и по возможности следовали их распорядку дня. Посещение бейсбольных матчей и других местных развлечений не поощрялось. Здесь не было часов, показывавших техасское время. Однако восемь больших цифровых хронометров на дальней стене отсчитывали местное время всех экспедиций. Хронометр с надписью «Конголезская экспедиция» показывал 6 часов 15 минут утра, когда над головой Рос ожил громкоговоритель системы внутренней связи. «Доктор Росс, вас вызывает кабинет контроля связи». Росс набрала блокирующий цифровой код и встала. В стизер каждый терминал имел свой контрольный код, что-то вроде замка с секретом. Такие замки были частью сложнейшей системы, призванной оградить гигантский банк данных компании от чрезмерно любопытных посторонних глаз. Главным богатством стизер была информация. А как любил повторять глава стизер Трэвис, самый простой способ получить информацию — украсть ее. Карен Рос широким шагом пересекла комнату. Она была высокой, без малого шести футов, привлекательной, хотя и немного нескладной девушкой. Несмотря на молодость, ей было всего 24 года, меньше, чем большинству программистов. Она часто удивляла и даже ошарашивала коллег своим хладнокровием и самообладанием. Карен Росс росла истинным вундеркиндом математического склада. Однажды, когда Карен было два года, мать взяла ее с собой в супермаркет. Там девочка в уме сосчитала, что выгоднее купить коробку весом 10 унций за 19 центов, чем коробку весом 1 фунт и 12 унций за 79 центов. В три года она удивила отца, догадавшись, что 0 в отличие от других цифр, может иметь разный смысл в зависимости от его положения в числе. К восьми годам... Она владела алгеброй и геометрией, а к десяти без посторонней помощи изучила дифференциальное и интегральное исчисление. В 13 лет Карен поступила в Массачусетский технологический институт, где сделала ряд блестящих открытий в области чистой математики. Венцом ее студенческих успехов стала работа «Топологические расчеты в энмерном пространстве», оказавшиеся очень полезной при разработке матриц принятия решений, анализе критических путей и многомерном картировании. Эта работа привлекла внимание компании «Стизер», где она скоро стала самым молодым ведущим инспектором. Карен Росс нравилась далеко не всем. Долгие годы она была намного моложе своих одноклассников, однокурсников, потом коллег и невольно испытывала чувство одиночества – поэтому со временем стала неизменно холодной и весьма сдержанной в обращении с товарищами по работе. Один из сотрудников компании называл ее «последовательной до дурения. Вспомнив о знаменитой антарктической формации, Карен наградили прозвищем «Ледник Росса». Молодость Карен мешала ей до самого последнего времени. Во всяком случае, когда Трэвис отказался назначить ее руководителем конголесской экспедиции, он мотивировал свой отказ именно ее возрастом. И это несмотря на то, что Карен разработала всю базу данных для экспедиции и по праву должна была бы сама вести ее в Верунгу. «Сожалею», — сказал тогда Трэвис, — «но для нас этот контракт слишком важен. Я просто не имею права поручить его выполнение вам». Карен настаивала, напоминала об успехе экспедиции в поданк и Замбию, которую она инспектировала в прошлом году. Наконец Трейвис сказал, «Послушайте, Карен, это чертова дыра в десяти тысячах миль от нас, в местности четвертой категории доступности, там нужно уметь не только нажимать на клавиши». Карен очень задел намек на то, что она умеет лишь работать с компьютерами. Лихо нажимать на нужные кнопки и клавиши, словом, развлекаться с любимыми игрушками Тревиза. Ей очень хотелось испытать себя в местности четвертой категории доступности. Она твердо решила, что в следующий раз обязательно заставит Тревиза отпустить ее. Карен нажала кнопку вызова специального лифта, поднимавшегося до третьего этажа. Рядом с кнопкой висела табличка только для сотрудников с допуском категории. CX. В ожидании лифта Карен перехватила завистливый взгляд какого-то программиста. В стизер положение сотрудника определялось не зарплатой, титулами, размерами его кабинета или другими привычными для любой компании атрибутами власти, а только доступом к информации. Карен Росс входила в число восьми сотрудников стизер, которые имели право подниматься на третий этаж в любое время суток. Карен вошла в кабину лифта и повернулась лицом к объективу сканера, установленного над дверью. В здании «Стизер» любой лифт поднимался только до определенного этажа и был снабжен пассивным сканером, что помогало руководству компании следить за перемещениями персонала внутри помещения. Склонившись над микрофоном устройством для опознания голоса, Карен назвала себя и сделала полный оборот перед сканером. Послышалось негромкое жужжание электронных устройств, и двери лифта открылись на третьем этаже. Она оказалась в небольшой квадратной комнате с потолочным видеомонитором и встала лицом к входной двери кабинета контроля связи. На двери не было ни таблички, ни надписи. Кара назвала себя еще раз и вставила в щель карточку «Электронное удостоверение личности». Карточку полагалось держать пальцами за металлический ободок, чтобы компьютер записал электрический потенциал кожи пальцев и сравнил с данными, хранящимися в его памяти. Это нововведение появилось в компании всего лишь три месяца назад, когда Трэвис узнал, что военные научились делать операции голосовых связок, изменявшие характеристики голоса так, что устройство для опознания голоса типа «Вайсайдент» давало ложный положительный сигнал. После небольшой паузы загудел механизм, и дверь открылась. Карен вошла в кабинет. Кабинет контроля связи, освещавшийся лишь красными ночниками, производил впечатление теплого, мягкого чрева неведомого гигантского зверя. Ужасная теснота, способная вызвать приступы клаустрофобии и скопление бесчисленных электронных приборов и устройств, только усиливали это впечатление. Здесь от пола до потолка громоздились десятки видеомониторов и различных приборов с экранчиками на светодиодах, а обслуживавшие их операторы, орудуя бесчисленными регуляторами, переговаривались только в полголоса. Кабинет контроля связи был электронным мозговым центром «Стизер». Разбросанные по всей планете экспедиции компании передавали свои сообщения в первую очередь суда. В кабинете записывалось буквально все, не только принимаемые данные, но даже реакции операторов. Поэтому все, происходившее там поздним вечером 13 июня 1979 года, известно абсолютно точно, до последнего слова и восклицания. Спутниковый ретранслятор выйдет на связь через минуту, сообщил Карен, один из операторов. Хотите кофе? предложил он. Нет, ответила Карен. «Вы хотели бы быть там, да?» «Во всяком случае, я это заслужила», — ответила девушка. Карен поглядывала на экраны видеомониторов, на ошеломляющее мелькание изображений, а тем временем операторы приступили к таинствам установления связи с небесным спутником. Спутником, повисшим на своей орбите на высоте 320 миль над их головами. «Сигнальный ключ. Сигнальный ключ-пароль. Пароль». Пароль. «Фиксирование несущей частоты!» Несущая зафиксировано. Поехали!» Карен почти не обращала внимания на знакомые фразы. Она не отрывала взгляда от экранов, на которых пока были лишь сигналы статических помех. «Мы вызвали их, или они нас?» — спросила Карен. «Инициатива была нашей», — ответил оператор. «Мы заранее предупредили, что хотим связаться на рассвете по местному времени». «Они не начали передачу, поэтому мы вызвали их на связь». «Интересно, а почему они не начали передачу сами?» — спросила Карен. «Что-нибудь не так?» «Не думаю. Мы отправили запускающий сигнал. Через 15 секунд они его приняли и синхронизировались. Все кодовые числа набраны правильно. А, вот они». В 6 часов 22 минуты по местному времени началась прямая трансляция из «Конга». После заключительной вспышки помех на экране появилось изображение одного из участников лагеря в Верунге. Очевидная видеокамера была неподвижно закреплена на треноге. Кары и операторы молча смотрели на пару палаток, на догоравший костер, на лениво ползущие рваные клочья утреннего тумана. Не было видно ни души, никаких признаков какой бы то ни было деятельности. Один из операторов засмеялся. «Они еще спят!» Тут мы их и поймали. Кажется, ваше присутствие там бы не помешало. Требовательность Росс и ее скрупулезность в соблюдении всех правил и формальностей были общеизвестны. «Включите дистанционное управление», — распорядилась Росс. Оператор щелкнул тумблером дистанционного управления. Теперь видеокамера, стоявшая за 10 тысяч миль в тропических лесах Конго, Беспрекословно подчинялась командам из Хьюстона. «Панорамный обзор», — сказала Каран. За панель управления оператор взялся за джойстик. Изображение на экране стало смещаться влево, появились другие участки лагеря, другие палатки. Лагерь был разгромлен, палатки порваны и смяты, тент стянут, оборудование беспорядочно разбросано в грязи. Одна из палаток ярко полыхала, И к небу поднимались клубы черного дыма. Потом на экране появились мертвые тела. Боже мой, прошептал один из операторов. Расширить панорамирование, приказала Росс. Повысить разрешение. Объектив камеры пробежал по всему лагерю и нацелился на лес. Каренные операторы напряженно всматривались в лесные заросли. По-прежнему не было видно никаких признаков жизни. Сузить панорамирование. Изображение приблизилось к видеокамере. На экране появилась серебристая тарелка антенны и черный ящик передатчика. Рядом на спине лежал один из геологов. «Господи, это же Роджер!» «Трансфокатор и тройник», — сказала Карен. Позже, при прослушивании записи, ее голос казался спокойным, почти равнодушным. Изображение сфокусировалось на лице мертвого геолога. Перед Кареной операторами Предстала чудовищно изуродованная, как бы сплющенная голова. Из глаз и носа еще сочилась кровь, рот был широко раскрыт. Кто мог сделать такое? В этот момент на изуродованное лицо упала тень. Карен рванулась к панели, схватила джойстик, вдавила кнопку трансфокатора. Угол изображения увеличивался, теперь стали видны очертания тени то была тень человека, и этот человек двигался. «Там кто-то есть! Кто-то остался в живых!» «Он хромает. Похоже, ранен». Карен внимательно всматривалась в изображение тени. «Нет, она не сказала бы, что это тень хромающего человека. Что-то было не так. Но что именно она никак не могла сообразить?» «Сейчас он пройдет перед камерой», — сказала она. Это казалось почти несбыточной мечтой. Что за странные звуковые помехи? Необычный звук, что-то среднее между вздохом и хрипом. Он был слышен всем. И это не помехи. Звук передается вместе с видеосигналом. Попробуйте обработать аудиосигнал. Операторы меняли частоту, пытались регулировать другие параметры, но звук оставался все таким же странным и неопределенным. Потом тень пришла в движение, и перед камерой появился человек. «Диоптер!» — крикнула Карен, но было уже поздно. Лицо человека оказалось слишком близко от объектива. Без диоптра сфокусировать изображение было невозможно. Карен увидела лишь темное расплывчатое пятно. Оно исчезло, прежде чем операторы успели подключить диоптер. «Туземец?» «Этот район Конго необитаем», — сказала Карен. Если не человек, то какие-то животные там есть. Панорамный обзор распорядилась Карен. Посмотрим, не удастся ли еще раз взглянуть на этого туземца. Камера продолжала сканировать местность. Каран хорошо представляла себе установленную в тропических лесах треногу, негромкое жужжание моторчика, двигавшего линзовую головку. Неожиданное изображение перекосилось, потом перевернулось на бок. Он сбил камеру. Черт! На экране снова появились полосы помех. Стало очень трудно что-либо разобрать. Четкость! Четкость! Последнее, что увидели Карен на операторы, была большая голова и темная рука, опускавшаяся на серебристую антенну. На секунду появилось яркое пятно, потом экран погас. Трансляция из Конга закончилась.